Глава 16. Из двух килограммов теста сделала 40 румяных, пышных пирожков с яйцом и луком, а оставшееся тесто раскатала и поджарила на сковороде. «Ммм, как пахнет!» За спиной раздался голос хранителя. «Чазар, ты очнулся!» Обрадовавшись, развернулась в его сторону. «Так быстро и двух дней не прошло!» Улыбка не сходила с моих губ. «Сколько пирожков? Продавать будем?» Хранитель принюхался. «Да кому? Таверна-то закрыта». Грустно посмотрела на золотистые, пышные, мягкие, а главное, ароматные пирожки. «За несколько дней сами съедим». «Нет, так дело не пойдёт. Твой магический бытовой дар не должен пропадать зря. Пусть деньги приносят». Чазар бросился в сторону входной двери, а я побежала за ним. «Только не Магич! выкрикнула вслед, не понимая, что задумал ушастый помощник. «Совсем чуть-чуть!» – отмахнулся тот, распахивая входную дверь. Аромат пирожков, как приклеенный, несся за нами. «Сейчас по всей округе будет пахнуть свежей выпечкой. Любители быстро нас найдут. Ставь чайники, Виви!» Поверив Чазару, я развернулась на каблучках и побежала выполнять его просьбу. «Что происходит?» На кухню вошел Эштон. Он как раз прибирался в одну из комнат и намывал окна. Ему неимоверно понравились чистящие земные средства, пахнущие, как дорогие духи этого мира. Час с помощью магии пытается привлечь к нам клиентов. А кроме пирожков и кормить-то нечем. Наполняя чайник, качнула головой. Не знаешь, по какой цене стоит продавать пирожки и чай? Брат призадумался, а потом сказал: Чай без сахара один медяк, с медом два, с сахаром три, а пирожки по пять медиков. Все же они с начинкой. Пока ждали посетителей, Эштон тщательно протер все столы. Добрый вечер. На пороге стоял сосед, которого мы встретили в первый день приезда в таверну. Вышел подышать свежим воздухом и, представляете, почувствовал умопомрачительный аромат свежей выпечки. Принюхался, перешел дорогу и оказался тут. «Добрый вечер, господин Ломбард». Поприветствовала худощавого мужчину. Его фамилию я запомнила с первого раза. «Проходите, мы всегда рады посетителям». «Каким посетителям?» — напрягся сосед. «Вы разве открыли таверну?» Он осмотрелся и подошел ближе к кухне. «Как сказать?» Смущенно посмотрела на брата. «Не совсем открылись, но пытаемся заработать на жизнь». Элиас Ламбард, хлопнув себя по ноге, громко рассмеялся. «Эткво долго будете зарабатывать? Кто же вечером дверь открывает?» Потешался он. «Бросьте в это дело!» Неожиданно его смех стих. «Только зря последние деньги на продукты потратите!» В его глазах проскользнуло пренебрежение. «Хотя...» Мужчина призадумался и сказал. «Вивиана, предлагаю вам взять у меня суду на развитие таверны. Вдруг и правда что-нибудь получится? Я буду иметь 70% от прибыли, а вы 30%. Но если не выгорят, то таверна вместе с землей отойдет ко мне. Сколько вам нужно денег? 10 золотых? 15?» 20 золотых — это самое большое, что я могу предложить!» Мы переглянулись с Эштоном, а Чазар перед гостем не появился. «Господин Ломбард, нам очень приятна ваша забота. Не хотелось ссориться с соседом, ведь неизвестно, на какие пакости он способен. Но пока мы не думали об открытии таверны». «А что сейчас делаете?» Тот махнул рукой в сторону пирожков. «Я уже говорила ранее, что пытаемся хоть что-то заработать на жизнь, господин Ломбард. Пока мы не готовы открыть двери для всех желающих». Сосед хмыкнул. «Вивиана, не думайте, что мое предложение будет таким щедрым и через несколько дней. Банк возьмет с вас непомерный процент, но я уверен, что суда вам не светит». Продолжал давить Элиас. «Жду до завтра». «Как же ему хочется заполучить эту землю». Неожиданно Элиас Ламбард сел на скамью. Хотя я уже думала, что после эмоционального предложения он развернется и уйдет. Мы с Эштоном молча уставились на мужчину, а тот нагло заявил. «Чего встали? Угощайте своего благодетеля!» «Сколько пирожков желаете? Чай с сахаром или без? С медом, с лимоном?» Деловито перечислила все варианты. «С молоком!» выдал сосед и ухмыльнулся. «Три пирожка. Чувствую, что они с луком и яйцом». «Да, сегодня именно с этой начинкой», — подтвердило его предположение. «Хорошо тогда с молоком». Не видела смысла отказывать, ведь молоко стояло в холодильном шкафу. «Виви, ты чего? Собралась кормить соседа бесплатно?» — зашептал на ухо Эштон, сжав мой локоть и приподнявшись на цыпочках, стоило нам скрыться на кухне. «Нет, я сразу предупредила, что мы продаем пирожки. Обслужим гостя, как подобает». Эштон поднял поднос, на котором стояли. Тарелка с пирожками, чай, молочник, сахар. Сбоку я положила маленькую белую тканевую салфетку, коих на кухне имелось штук шесть. «Приятного аппетита!» Пожелал брат Элиасу и отошел в сторону кухни. «Вивиана!» Через какое-то время позвал господин ломбард. «О, у вас, милочка, талант. Даже ваша бабушка так вкусно не пекла». Сделал комплимент мужчина. «Положите-ка мне с собой штук десять». Он промокнул губы салфеткой. «Нам очень приятно, что смогли угодить вашему изысканному вкусу». Пока я благодарила посетителя, Эштон, уложив в маленькую корзинку пирожки, подошел к нам. «Господин Элиас, вы наш сосед, поэтому мы делаем для вас исключение, так как еще не приобрели бумагу». Кивнула на корзину. Эшто утром зайдет к вам за ней. Хорошо, хорошо. Сытый и довольный ломбард поднялся с места. С вас 71 медная монета. Мои слова заставили замереть соседа на месте: 6 медиков, чай с сахаром и молоком, а также 65 монет за 13 пирожков. Что? Я не ослышался? Вы пытаетесь взять с меня деньги? «С вашего ближайшего соседа и благодетеля?» Элиас с возмущением поставил корзинку на стол. «Господин Ломбард, как только вы вошли, я сразу сказала, что мы пытаемся заработать на продаже пирожков. Мне показалось, что вы поняли и даже приняли наше бедственное положение близко к сердцу. Поэтому решили поужинать в нашем заведении. По вашему же отзыву вы остались довольны». Или благородный господин Ломбард желает обобрать бедных сирот. Что же скажут люди? Как на это посмотрит общество? В этот момент мне казалось, что я не сучушь. Вращается ли сосед хоть в каком-то обществе? Скандалить, как и кормить бесплатно кого бы ты ни было, я не собиралась. А то смотри-ка, птица-говорун хорошо устроился. И суду у него возьми, и бесплатно накорми. Ни один из нас не желал отводить взгляда. Мне, как первому покупателю, положена скидка. Элиас недовольно сжал губы. «Я сразу ее вам и предоставила. Без скидки пришлось бы взять с вас 90 медиков». «Вивиана, вы задираете цены. То будет у вас покупать? Готов отдать за все 50 монет». «Господин Ломбард, здесь торг неуместен. Мы не на рынке, а в таверне. В других заведениях такие пирожки будут стоить значительно дороже». По лицу соседа было видно, что он борется с жадностью. Неожиданно аромат печива усилился. Чазар не остался в стороне. «Прекрасно! Вот ваши деньги!» Выдавив из себя согласие, сосед положил серебряный на стол. «Поторопитесь со сдачей!» Как хорошо, что у нас были мелкие деньги после похода по лавкам. «Приятного аппетита, господин Ломбард!» Отправила пожелание вслед уходящему соседу. «Приходите еще!» На этих словах его плечи странно дернулись. Похоже, в ближайшее время Элиос у нас не появится. Как же я была тогда не права.